Глава 28. Это как сроки. В истории группы начался важный период. Майк, Бред и Честер наконец-то нашли гармонию. Они получили нужный звук и, что гораздо важнее, теперь у них были достойные песни. Я сидел в кресле и смотрел на стопку из 20 компакт-дисков, на которых, помимо прочих, были записаны такие композиции, как Crawling, Без названия, Позже она была переименована в In The End и Points of Authority. Прежде чем рассылать их, я должен был спросить себя, достойны ли они того, чтобы снова рисковать отказом. Но я чувствовал, что никто не мог с полным правом заявить, что это не радиохиты. Службой Федекс я разослал компакт-диски во все ведущие звукозаписывающие компании. Предстоял очередной раунд показов. Ну что ж, начнем. Меня переполняло воодушевление. 2 дня спустя зазвонил телефон. "Хорошие записи, правда хорошие", сказал Денни Хейс. "Группа действительно вышла на новый уровень. Это как с Рокки Бальбоа, та же схема. Эти ребята пережили столько отказов, но находят в себе новые силы и становятся только упорнее. Я восхищаюсь тем, что они не сдаются. Мне не терпится услышать, что скажут люди об их новых песнях". На следующий день Честер зашёл ко мне в офис на обед. Едва мы и собрались выходить, как зазвонил телефон. "Это из Колумбии", сказала Ариана. "Хочешь послушать?" Посмотрел я на Честера, глава A&R отдела. "Да, было бы здорово. Если ты веришь в наш альбом, то, наверное, и все поверят", простодушно ответил Честер. Я нажал кнопку громкой связи, чтобы Честеру было слышно. "Спасибо за присланные треки, они лучше. Но как я не понимал общего смысла раньше, так не понимаю и теперь". «Вы знаете, Рэп Райс только что подписал и Дестопт из Чикаго. У них есть индивидуальность. У Джонатана Дэвиса есть индивидуальность. У Фреда Дерста есть индивидуальность». Я поморщился, посматривая на Честера, который выглядел подавленным. «Это вокальный дуэт. Их мощь возрастает вдвое. Ведущий вокалист — абсолютная звезда с самым лучшим голосом, какой только может быть. Он дает цепляющий позыв, а рэпер отвечает. И они могут сочинять хиты». Вы действительно прослушали диск? Конечно. Пожалуй, мне хотелось бы услышать что-нибудь особенное. Ну что же, спасибо за внимание, сказал я, вешая трубку. У нас есть все необходимые качества. Джеф, я тебя не подведу, сказал Честер. Ты никогда меня не подведёшь. Эти песни хиты. Ты суперзвезда, Честер, и вся группа целиком просто чума. Мне тоже так кажется. Не буду расстраиваться, я знаю, рано или поздно ты нас пристроишь. Честер поднялся с кресла. Ну что, по сэндвичу в Subway? Но тут снова зазвонил телефон. Когда ты разговаривал с Колумбией, как раз позвонил ТДЕСКО, попросил перезвонить ему, деловито сообщила Ариана. Хочешь послушать реакцию ТДЕСКО, обратился я к Честеру. Конечно, почему бы и нет? Мне же так нравится отказы, рассмеялся он. Пусть они заряжают тебя энергией. Слишком многие в таких ситуациях сдаются, но мы же бойцы. Способность выслушивать других, оценивать себя и менять стратегию вот что делает человека победителем. Тебе нужно податься в баскетбольные тренеры. В баскетболе я полный лох. Точно, ты лох. Звони уже ТДЕСК. Ладно, поехали, сказал я, набирая нью-йоркский номер. Джефф энергично начал ТДЕСК. Эти песни хороши, гораздо лучше, чем в мини-альбоме. Честер с Майком нашли общую химию. Как там дела с группой? Ну, Честер находится в моём офисе прямо сейчас. Привет, Честер. Молодцы, хорошо поработали над этими песнями. Хотелось бы, чтобы в джае шевелились побыстрее. Спасибо, Майкл. Это многое для нас значит. Я был бы рад приехать, послушать вас снова, как будет время, но улучшение точно на лицо. Приглашаю вас в боулинг. Боулинг? переспросил Честер. Да, есть одно старое местечко в Санта-Монике с крутой атмосферой. Увидимся через неделю. Честер, я повесил трубку. Это начало. Это твой рокки-момент, когда ты тренируешься, колотишь туши в холодильнике. Ого. Похоже, мы действительно нравимся Джейв. Они приглашают нас на боулинг. Это сарказм? Нет, я люблю боулинг, ответил Честер. А ты, как я погляжу, не слишком привередлив для свиданий, приятель. Пойдём же наконец за сэндвичами в Subway. Я плачу рассмеялся я. Только обещай, что после обеда напишешь еще три хита. Глава двадцать девятая. Ничто не дается бесплатно. Я сидел у себя в офисе и снова прослушивал новые песни, которые Майк дал мне вместе с письменными заметками. Майк заметно рос как сочинитель, но тогда я не знал, какой именно вклад он вносит в общее дело, потому что он предпочитал сочинять по большей части в одиночестве. Я думал, что остальные во многом помогают ему, и этот момент никогда не обсуждался, потому что наш договор на продвижение распространялся на всех исполнителей. Вместе с дисками Майк сообщил мне вкратце и историю создания композиций. Как он объяснил, «Part of me» говорила об одержимости своими недостатками и об их преодолении. Без названия «It doesn't matter» была одной из моих любимых, хотя стихам недоставало кое-какой обработки в плане формулировки фраз. Затем я прочитал описание, в котором он вспоминал о том, что в период между основанием группы и подписанием договора со мной и Зомба они встречались с различными представителями музыкального бизнеса. Точнее, какими-то мутными личностями, которые обещали молодым исполнителям с три короба, а потом ничего не давали. Поэтому группе приходилось вспоминать о том, что ничего в жизни не дается бесплатно. Без названия, говорила о том, как важно создавать музыку для тех, кого ты любишь, кто тебя вдохновляет, и кто в той же степени черпает вдохновение в музыке группы, потому что именно это и важно на самом деле. Я знал, что они с кем-то встречались до меня, но задумался над тем, кто же раздавал им обещания и не сдержал их. Но теперь ответственность за него нёс я и должен был проследить за тем, чтобы он заключил лучшую из возможных сделок. Затем следовала песня под названием «The Flower», которая позже вошла в композицию «She couldn't». Несмотря на то, что она была умной и красивой, с аллюзией на депешмот, она не казалась достаточно сильной для альбома. В целом у нас имелись три новых песни, которые точно могли бы войти в альбом, и меня как никогда раньше переполняли радость и уверенность. Мне не терпелось услышать мнение других лейблов об этих песнях, и в таком приподнятом настроении пару недель спустя Я отправился в Нью-Йорк. Глава 30. Большая рыба в маленьком пруду. Наступило 16 сентября. Я находился в Нью-Йорке на фестивале CMG College Music Journal как раз во время урагана Флойд. Там я встретился с Полли Энтони и Джоном Полком из Epic Records и Лиором Коеном, главой звукозаписывающей компании Island Def Jam. Время было выбрано как нельзя более удачно, потому что предварительные тесты говорили о том, что I Try My Segrey станет радиохитом. Все вдруг заинтересовались мною как возможным кандидатом в A&R отдела их компаний. Я же, всем, с кем встречался, составил записи Hybrid Theory, Jive, Island Dev Jam, Epic и Warner Brothers сообщили мне, что готовят письменные предложения о работе в качестве A&R менеджера. Я сказал Денни Хейзу, что соглашусь на работу в любой компании, которая пообещает мне подписать хайбрид-фиры. В настоящий момент на это была готова лишь Warner Bros. Я решил устроить себе столь заслуженный отдых с женой. В самый разгар отдыха в Пуэрто-Рико я ответил на телефонный звонок главного исполнительного директора Sony, Томми Матоллы, который сказал: Буду краток. Мы хотим видеть тебя в Epic Records. Я собираюсь подписать договор с Warner Bros. «Сколько бы тебе ни предложили, мы удвоим жалование». Я так и застыл посреди номера, анимев с отвисшей челюстью. «Джефф, ты еще на связи?» – спросил Томми, пока я приходил в себя. «Ну ладно, прибавим еще сотню тысяч. Как я понимаю, ты в Пуэрто-Рико. Мы доставим тебя в Нью-Йорк. Могу выделить вертолет, чтобы ты прилетел и уже завтра подписал контракт». «О, для меня это большая честь, но я уже дал обещание Warner Bros.» «И как насчет моей группы Hybrid Theory?» «Уорнер Бразерс согласны, чтобы я подписал их, как с условием моего контракта». «Давай сначала мы возьмем тебя в Эпик, а о группе подумаем позже. Я еще не видел эту группу, но думаю, мы можем ее одобрить». Я повесил трубку. Мы с Кармен заказали бутылку шампанского, чтобы отпраздновать это предложение. Любуясь океаном, мы едва чокнулись по второму разу, как зазвонил телефон. «Это был мой менеджер». Я сказал тебе ни на что не соглашаться. Ты уже дал устное согласие Warner Bros. Ты не можешь принять сразу два предложения. Письменного согласия я ещё никому не давал. К тому же, я столько лет из кожи вон лез, чтобы получить должность в A&R отделе. Я просто хочу сделать альбом со своей группой, вот и всё. Но тогда тебе нужно позвонить в Warner Brothers и отменить договорённость. Я тут же позвонил в офис главного исполнительного директора Warner Brothers Расса Тайта. Продолжай разглядывать океан перед собой. Ставку с Сони мы перебить не можем, но можем пойти навстречу и предложить кое-что взамен. Мы подпишем двойное соглашение с тобой и с Hybrid Theory о том, что ты становишься вице-президентом A&R отдела и исполнительным продюсером чего пожелаешь. Нам нужен кто-то, кто понимает, как продвигать исполнителей. Кстати, у меня было такое же отношение к принцу, как у тебя к Hybrid. Вы подписали принца? После Квинн это мой любимый исполнитель. Мне кажется, что у Хайбрид тоже есть потенциал стать культовой группой. В Эпик слишком много рок-групп, и Хайбрид Фейеры может затеряться среди них. Здесь же, в Warner Brothers, ты будешь большой рыбой в мелком пруду. Можем начать оформлять бумаги сегодня же, если согласен. Только имей в виду, что мы ни на чем не настаиваем и вовсе не торопим. Я бы уж точно не стал первым звонить тебе во время отпуска, усмехнулся он. Пока я на месте и пока не планирую никуда уходить, ты получишь полную автономию, и какое бы решение ты ни принял, я останусь твоим фанатом. Для меня важна не столько зарплата, сколько возможность выпустить альбом со своей группой в лейбле, который верит в наш проект. Если в Warner Brothers согласны принять хайбрид-теории, то и я туда перейду. Согласившись на меньшую зарплату, я почувствовал, как у меня гора спала с плеч. Мне почему-то стало легче от осознания, что мне предлагают меньшую сумму. Как будто на меня и на группу так оказалось меньше давления, как будто мы могли заниматься своим делом, не привлекая к себе лишнего внимания и целиком посвятить себя альбому без особой нервотрёпки. Денни Хейс позвонил Майклу Тедеско, чтобы сообщить ему о том, что я планирую оставить Зомба и перейти в Warner Brothers. Несколько минут спустя мне перезвонил Ричард Блэкстоун. Что это за разговоры о переходе в Warner Brothers? Мы только что заключили с тобой новый контракт на 2 года. Вы пообещали, что если мне предложат работу в сфере A&R, то меня отпустят. Я помню. Посмотрим, что можно будет сделать. Глава 31. Плохие и хорошие новости. Я находился в офисе Зомба в Нью-Йорке, когда мне на сотовый позвонил Денни Хейс. Подыщешь место, где мы могли бы поговорить наедине с Проселуном? Я вышел в коридор и прижал телефон к уху. Итак, есть новости хорошие и плохие. Хорошие состоят в том, что скоро мне из Warner Bros перешлют предварительные черновики контрактов с тобой и с группой. Плохие же новости в том, что руководство Зомба по-прежнему настаивает на том, что ты работаешь у них до марта 2000 года, то есть ещё 5 месяцев. Но чтобы побыстрее привлечь тебя в свою компанию, Руководство Warner Brothers любезно согласилось приписать заслугу за альбом компании Зомба. Спасибо, Денни. Я вернусь только на следующей неделе. Хотелось бы мне побыстрее попасть туда, чтобы переподписать договор об издании. Я только что отослал все документы Брэду, чтобы он посмотрел. О группе завтра совещание по поводу деталей. Вот это гонка. Гонка только начинается, сказал я. Нам по-прежнему ещё только предстоит сделать альбом. Группа прибыла в офис Денни в фирме Menet, Phelps и Phillips и прошла теми же коридорами мимо тех же кричащих адвокатов, мимо всей суеты в конференц-зал. Вот, значит, какой он контракт, сказал Брет, разглядывая предварительное соглашение. Прикольный логотип Warner Brothers и всё такое. Зазвонил стоявший посреди стола телефон внутренней связи, и Денни нажал красную кнопку. Соединить, сказал он. Ребят, кое-кто хочет поговорить с вами. Привет, парни. Я просто хотел поздравить вас. Жаль, что не лично так бы отметили это дело. Мы так взволнованы. Отметим, когда ты вернёшься, ответил Честер. А у тебя заканчивается контракт? озабоченно спросил Бред. Да, скоро закончится, пояснил Денни. Но в марте следующего года Джеф уже будет на другой официальной должности. Обещаю, что ничто нам не помешает двигаться дальше, найти продюсеров и пристроить песни. «Я приглашаю вас всех на ужин в среду, тогда и отметим». «Только не в сады Глендона», — в шутку воскликнул Брэд. «А что не так с ними?» — спросил Честер. «Там Джефф уволил Марка, нашего прежнего вокалиста», — ответил Джо. «Идешь в сады Глендона, тебе конец, как в крестном отце». «Ну ладно, в любом месте, кроме садов Глендона», — произнес Честер. «Пойдем в радугу через дорогу от офиса». Я улыбнулся, повесил трубку и... И прошёл в лобби с огромным логотипом зомба. Мне предстояло начать новую главу своей жизни. Глава 32. К чёрту юридическую школу, я хочу быть рок-звездой. В следующую среду группа встретилась у меня в офисе часов в 8:00 вечера, и мы направились в располагавшуюся через улицу знаменитую Радугу. Мы именновали дворик с навесом и попали в помещение с развешанными по стенам фотографиями из истории рока, окунувшись в атмосферу безумного декаданса. По дороге мы разглядывали красные диваны и платиновые альбомы. Смотрите, там Лемми из Motörhead, надо же. А на том диване Рон Джеррими. Ага. Потом то место нужно будет как следует продезинфицировать, прежде чем усаживать других посетителей пошатил Джо. Официантка провела нас к длинному столику у задней стены. Мы расселись, рассматривая окружающие нас фотографии. Отличное место, сказал Роб. Когда-нибудь здесь будут и ваши альбомы с фотографиями, сказал я, пока официантка подавала напитки. Я поднял свой бокал с диетической колой. Если задуматься, то понимаешь, что в жизни бывают такие моменты и люди, которые в буквальном смысле меняют траекторию твоей жизни. Прежде всего, я хочу выпить за Бреда, за парня, который вошёл в мой офис и так и не вышел. За Майка, с его непреклонной преданностью и своим взглядом на мир, который отражается в его песнях для группы, за Джо и Роба, которые придают композициям особый настрой и звук, без чего группа не была бы Hybrid Theory, и наконец, за Честера, за парня, которому я позвонил, когда мы оба были немного пьяными, который ушёл со своего дня рождения, чтобы записать демо какому-то случайному музыкальному менеджеру, поговорив с ним всего лишь пару минут по телефону. «Ну, то есть, такое случается разве что в кино, но это реальная жизнь. Когда-нибудь мы будем рассказывать об этом своим внукам. Прославитесь вы или нет, но я аплодирую вам. Никто из нас не позволил отказам, неприятностям и прочим препятствиям сбить нас с пути и сломить дух группы». «А препятствий у нас было немало», — добавил Брэд. «За вас, парни, и за великое будущее!» Все уже подняли бокалы, как Джо сказал, — Джеф, а ты же нам никогда не рассказывал, как попал в бизнес. Это длинная история, но похожая на вашу. Я также встретил кое-кого, кто изменил мою жизнь. И сейчас как раз время рассказать её, предложил Честер. Ну что ж, перенесёмся лет на 8 назад, в сентябре 1991 года. Через двойные двери я прошёл в приёмную Джефферн Рекордс на бульваре Сансет. Симпатичный галстук, сказал проходящий мимо парень с длинными волосами, спускавшимися почти до самых его джинсов. На улице он запрыгнул в Ferrari с парковочным талоном на лобовом стекле, на котором было написано его имя. Охренеть! Это был Эксель Роуз из Guns N' Roses. Я двинулся дальше, ощущая себя крутым в штанах цвета хаки с собранными в хвост волосами и с фигуркой ангела, свисавшей у меня с уха. И тут же почувствовал себя совершенно не на своём месте среди музыкантов и менеджеров в рваных джинсах и футболках, которые деловито сновали туда-сюда, пока я терпеливо стоял напротив секретарши на стойке, которая, казалось, даже не подозревала о моём существовании. Наконец, ко мне подошёл улыбающийся мужчина лет под 30 с каштановыми волосами и в во фланелевой рубашке и поприветствовал меня братским объятием. Что у тебя с галстуком? усмехнулся он, протягивая руку. Я крек, и ты запомнишь этот день навсегда, приятель. Он провёл меня в располагавшийся за углом кабинет, где усадил на пышный диван. Я подумал о том, сколько же известных в рок-музыке задниц должно быть посидело на этом диване до меня. Мой брат прекрасно отзывается о вас, начал мужчина. Вы же вместе учились в Калифорнийском университете, правда? Круто. Да, мы были в одном братстве, сказал я. Загипнотизированный покрывавшими все стены платиновыми пластинками от Guns N' Roses и Aerosmith до Eagles и White Snake. Джефф, твоя игра на ударных поразительна, и я знаю, что ты много пишешь для группы, что я глубоко уважаю. Послушай, я понимаю, что у тебя много возможностей подписаться во всех крупных лейблах, но Джеффен самый дружелюбный для исполнителей. Он прошёл мимо меня и открыл массивный металлический шкаф. Внутри были расставлены сотни компакт-дисков, блестевших словно священный грааль. Бери любые, какие захочешь. Они твои, сказал Крэк, вручая мне десятки дисков. Скоро на этих стенах будут твои альбомы, твои диски в этом шкафу. Я хочу подписать тебя с Jeffon Records. У меня перехватило дыхание. Что? Да, просто здорово, пробормотал я и выронил стопку дисков, разлетевшихся по всему полу. «О, боже, извините, я просто немного волнуюсь, и мне не по себе, сейчас все подберу». «Не волнуйся, приятель, я позову кого-нибудь для уборки», — сказал мужчина, очаровательно улыбаясь. «Как там ваш вокалист? Надо бы и его позвать сюда, прямо сейчас». «У него в четыре заканчиваются занятия в юридической школе, без проблем». Трек наклонился, опираясь руками о стул. Он выглядел так, словно собирался сделать мне предложение. Мне показалось, у него даже сверкнула слеза в уголке глаза». Я и сам расчувствовался, осознав, что наконец-то моя жизнь выходит на открытую дорогу, без всяких поучений со стороны родителей, без общественных ожиданий, и теперь наконец-то я смогу заниматься тем, чем хочу. К черту юридическую школу, я хочу быть рок-звездой. В следующие пять минут Крэг разглагольствовал о том, какой я фантастический, насколько блестящее меня ожидает будущее. Он порождал в моей 22-летней голове яркие фантазии о частных самолётах, звукозаписывающих сессиях в ведущих студиях, международных турах и о неизбежном женском внимании. Я уже представлял себе, как расписываюсь помадой на груди у некой красотки. Крэк теперь был для меня лучшим человеком во всём мире. А потом он сказал: "Меня очень впечатлило ваше выступление в Виски на прошлой неделе". То есть вы хотели сказать в Мадам Вонкс? «Вы еще тайком выступали и в Мадам Вонгс?» «Черт!» Он покачал голову и похлопал ладонями по столу. «А какие там были лейблы? Мы перебьем любое предложение». Было видно, что он начинает волноваться. «Мы не играли в виски. Мы только несколько месяцев пытались договориться о представлении там. Можете устроить?» В кабинете воцарилась тишина. Он сощурился, губы его приоткрылись. «Открылись». Я тут же почувствовал, как диван стал жестким и неуютным. Покачав головой в изумлении, он сказал «Какого хрена? Что-то здесь не то». Он еще помолчал минут десять с открытым ртом и, наконец, произнес «О боже». В расстройстве и не веря себе, он закрыл лицо ладонью. Мы оба поняли, в чем дело. Он ждал вовсе не меня. Я вдруг почувствовал себя идиотом. Идиотом в полу Оксфорд из цветастым галстуком. Поверить не могу. Извини, приятель. Погодите, сказал я в отчаянии, хватаясь за последнюю соломинку и чувствуя, как самое волнующее мгновение в моей жизни распадается и разлетается осколками по полу его волшебного кабинета. Мы всё ещё подписываем контракт на запись. Оглушающую тишину нарушил хруст обложек от компакт-дисков, когда я встал и шагнул к нему. Реальность обрушилась на меня словно молт. Не будет никаких самолётов, никаких студий, никаких росписей по модей на груди. Нет, извини, никакого контракта на запись. Я принял тебя за кое-кого совершенно другого. Это была ошибка. Ты, конечно, приятный парень, но тебе нужно уйти. И постарайся не наступать на диски. В тот мгновение я принял решение, изменившее мою жизнь. Нет уж, Я не уйду, сказал я. И это была не бравада. Я действительно не мог двигаться. Я смог только говорить. Слова вылетали у меня изо рта, как будто их произносил другой человек. Чем именно вы здесь занимаетесь? Что? удивлённо спросил Крэг. Это A&R отдел. Я слушаю демо и хожу смотреть группы. Тех, в кого я верю, я подписываю, то есть заключаю их контракт с лейблом. И этим зарабатываете? Я столько времени провёл в юридической школе, но и представить себе не мог, что можно получать деньги за прослушивание музыки. В попытке привести в порядок нервы, Крэк сел на край стола. Скажу тебе честно, приятель, я думал, ты из другой группы. Не хочу показаться мудаком, но их все хотят подписать. Если действительно хочешь узнать про Эйндер, то сегодня вечером я выступаю на открытой лекции в университете. Просто купи билет на неё. А можно поступить к вам? стажёром. Нет, в сердцах ответил он. Но ты можешь подобрать все эти компакт-диски и положить их в шкаф. Через несколько часов после нашей встречи я пробрался в аудиторию, где читал свою лекцию Крэк, и сел в заднем ряду. Слушая его речь, я осознавал, что мне тоже хочется открывать и продвигать таланты, которые изменят мир. Юридическая школа вдруг показалась мне маленьким городком, который не терпится покинуть. Пульс участился, перспективы расширились, мысли потекли в более определенном направлении. Я не переживал такого воодушевления лет с тринадцати, когда сел за свою первую барабанную установку. Я точно понял, чем хочу заниматься по жизни. Я буду Эй-Эндер-менеджером. Брэд недоверчиво покачал головой. «Похоже, мы обязаны Калифорнийскому университету многими судьбоносными встречами». Да, 6 лет спустя я читал лекцию в той же аудитории, в которую тогда прокрался. А как дело дошло до вашей встречи с Брэдом, спросил Честер, откусывая пиццу. После той лекции я твёрдо решил, что моя жизненная цель это Эй Эндер. Следующие полтора года обучения в юридической школе я работал стажёром в MCA и Ирина Рекерц. Я сдал экзамен по адвокатуре и устроился на временную работу в почтовых отделениях Вёрджен и Сони. Но я нигде не мог получить должность помощника, потому что все говорили, что юристы не отличаются креативностью и что я слишком амбициозен. Люди думали, что я постараюсь отобрать у них работу. "Ты амбициозен?" саркастически спросил Бред. Поэтому я основал собственный музыкальный журнал и стал писать для таких изданий, как Billboard, Music Connection, Hits и прочие. Наконец, подав заявки во все звукозаписывающие и управляющие компании от A до Z в жёлтых страницах, я устроился на работу в зомбо-паблишинг, которая на тот момент была довольно многообещающей. «А как ты познакомился с Брэдом?» — спросил Роб. «Тоже почти случайно», — ответил я. «Перенесёмся теперь на пару лет назад, в осень 1997 года. Из углового кабинета орала песня «As long as you love me», Я поспешил пройти к своей двери и сбросил с себя чёрную кожаную куртку, как Стефани прокричала: "Эй, Джеф, Бен на линии 1". Схватив трубку в последнюю минуту, я ответил: "Как дела, Стрин?" "Дела таковы, что я раздобыл тебе VIP-пропуск на сегодняшнюю вечеринку Interscope, как для моего гостя. Там будут все: Snoop, Dre, Jimmy Iovine. А, и ещё я слышал, будет выступать Таня, которая тебе нравится, так что лучше не опаздывай". «Спасибо, но сегодня вечером я читаю лекцию в Калифорнийском университете», перекричал я Дема Бэкстрит Бойс. «Выхожу из зомба прямо сейчас!» «Что для тебя важнее, читать лекцию каким-то прыщавым детям или бар-интерскоуп, суши и горячие модели? Здесь можно познакомиться с нужными людьми, со всеми теми, которые для тебя так много значат, беспроигрышный вариант!» «Погоди, там будут бесплатные суши и бар?» Постараюсь заскочить после лекции, сказал я, посматривая на развешанные по стенам пластинки. Не мои. Прежде чем тосоваться, мне тоже нужно добиться какого-то успеха. В тот момент, когда я набрасывал на себя куртку, примерно в 4 милях от меня набрасывал на плечо зелёный рюкзак молодой человек по имени Брэд Делсон, с которым я никогда до этого не встречался и который собирался на занятия по теории коммуникации. Шагая по дорожке из красных кирпичей, Он и понятия не имел о загадочном гостевом лекторе Джеффи Блу из зомба-мьюзик-паблишинг. «Звучит, как эпизод из «Сумеречной зоны», — рассмеялся Джо. Проталкиваясь между другими заполонившими Сансет-бульвар машинами, я врубил на полную громкость лимб-бискит и отбивал такт ударами по рулёв в попытках избавиться от застрявшей в голове навязчивой мелодии «Бэкстрит Бойс». Потом пробежался по кампусу и за 30 секунд до начала лекции открыл тяжёлую дверь, тяжело дыша. Профессор Март Грегори улыбнулась. Ага, а вот как и всегда торжественно входит один из моих любимых студентов. В аудитории сидело человек 60 слушателей. Я нервно махнул им рукой и подошёл к подиуму, чтобы поприветствовать свою бывшую преподавательницу. Класс Я хочу представить вам джентльмена, который всего лишь 8 лет назад сидел на вашем месте. Он всегда был талантливым и целеустремлённым, но, как и большинство из вас, сказала она, показывая на некоторых студентов и улыбаясь, не имел ни малейшего представления о том, какую выберет для себя карьеру. Стажируясь у Харви Левина, который теперь работает в ТМЗ, он снимался в рекламе. Харви посоветовал ему поступить в юридическую школу. чтобы стать ведущим новостей и журналистом в области права. А теперь в результате некоторых поворотов судьбы, о которых, как я уверена, Джефф расскажет вам, он стоит перед нами. Джефф также ведёт в Калифорнийском университете курс под названием Продвижение исполнителя в рамках расширенной программы Музыкальная индустрия и сочинительство песен. Поприветствуем же Джеффа Блу. Волнуясь, я поднялся на подиум. Кто-то однажды сказал мне, что правильная музыка заставляет тебя либо забыть всё, либо всё вспомнить. Такова её сила. По моему появлению вы, наверное, уже догадались, что я не был примерным учеником. Мои слова встретил подавленный смех. Музыка помогла мне осознать, что я не одинок. Музыка говорит: быть самим собой это нормально. А если кому-то это не нравится, то пусть проваливает. Поэтому я поставил себе целью сделать карьеру в сфере Эй, Эндер. Тут подняла руку одна блондинка в свитере женского объединения. А в чём именно заключается ваша работа? Что такое Эй, Эндер? Вы видели фотографии своей любимой группы, где все обнимаются, держа в руках платиновые альбомы, а в воздух взлетают пробки из-под шампанского? На этих снимках всегда можно увидеть парня не в фокусе, выглядывающего из-за спин остальных. Так вот, этот парень я. Эй эндер – это артист энд репетва, артисты и репертуар. Тот, кто стоит за тем самым парнем. Моя работа – находить алмазы в мусоре, скрытые таланты, прежде чем это сделает кто-то еще. Даже еще до того, как исполнители сами поймут, насколько они хороши. Затем подписать их, продвигать и следить за их ростом, чтобы сделать мир лучше и жить долго и счастливо, ответил я с улыбкой. Поднял руку сидевший на переднем ряду парень с лохматой шевелюрой. А что требуется для того, чтобы добиться успеха в музыкальном бизнесе, помимо очевидного тяжёлого труда? Ну, нужно всегда осознавать, что ты делаешь, не просто смотреть в том направлении, в котором идёшь, а всегда осознанно жить в настоящем, здесь и сейчас. Нужно неустанно преследовать свою цель. Вы сейчас находитесь в том критическом периоде своей жизни, когда нужно хвататься за любую возможность, Моё знакомство с музыкальным бизнесом состоялось по чистой случайности, примерно в сентябре 1991 года. Я рассказал класссу о своей судьбоносной встрече в Джефен. И вот я стою здесь, в той же аудитории, в поисках стажёра, который разделил бы мою страсть и стремление создать нечто особенное. Я подошёл к системе громкой связи и поставил демокассету с песней I Try. Пока играл этот грубый набросок композиции, я видел, как интерес студентов угасает. Какие соображения насчёт этой песни или исполнительницы? Парень с кудрявыми волосами огляделся по сторонам, приподнял руку и, не дожидаясь, пока его спросят, сказал: "Вообще-то, музыка не в моём стиле, но мне нравится её мелодия в классическом духе и минималистичный бит. Звучит естественно, как будто она вовсе не пытается произвести на кого-то впечатление. У неё свой отличительный звук. Не могу сказать точно, нравится ли мне её песня или голос, но они запоминаются. Спасибо за честность и за хорошо сформулированное мнение. Я считаю, в её голосе есть совершенное, назовём это совершенным несовершенством, подлинной уязвимостью. Спасибо за отзыв. Возможно, из вас получится эндер-специалист усмехнулся я. Как зовут эту исполнительницу? Майи Сигрей. А вас как? Я, Бред. Ну что ж, спасибо всем. Моё время подошло к концу, так что я оставлю визитные карточки здесь на подиуме. Если кто-то интересуется стажировкой, позвоните мне в офис. На следующее утро в 10:14, пошатываясь и с головной болью, я вошёл в офис зомба и обнаружил этого парня с кудрявой головой в своём кресле. В нём ощущались сила, одухотворённость и решительность. Он уверенно открыл для себя дверь и не ушёл до сих пор. Сейчас он сидит справа от нас. Мистер Бред Делсон.